Могли бы вам мыслить Бога? Но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслиме, человечески видимые, человеческие чувствуемые. Ваши собственные чувства должны вы продумать до конца.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 о едином, полном, неподвижном, сытом и неприходящем. Всё неприходящее